Глава четвёртая. Сжатый кулак завис над дверным полотном кабинета хозяина дома. Не решаюсь постучать. Сердце рвётся из груди от волнения, в глазах темнеет. Но я должна. Мне очень нужны деньги, ведь за спрос не бьют в нос. Для меня сумма нереальная, а для семьи Ветровых — капля в море. Я отработаю всё до последней копейки. Слышатся голоса из гостиной. Домой пришла хозяйская дочка Анжела и её подружка. Остатки решительности испаряются, я чуть отхожу от двери и прячу руки за спину. «Что, правда так сказал?» Удивлённо тянет подружка хозяйской дочки и, судя по звуку, с размаху плюхается на диван. «Представляешь, они нам совместную поездку организовали, типа командировки. Будто я такая дура и не понимаю, для чего на самом деле этот цирк. «Прямо как настоящие свахи, чтоб им провалиться!» Отвечает Анжела, присаживается на подлокотник кресла и тут замечает меня. «Чего там стоишь? Отца нет!» Немного раздражённо говорит она, жестом подзывая в гостиную. «Принеси с кухни колу, жара невыносимая. Два стакана!» Выполняю распоряжение, иду на кухню. Наливаю лимонад, бросаю лёд и думаю. «А что, если поговорить сначала с дочерью? Может, она поймёт положение вещей и поспособствует?» «А может, он очень даже ничего?» — хихикает подружка, когда я вновь появляюсь перед девушками с подносом. «Да пошла ты, Крис!» — фырчит Анжела. «Хочешь, сама езжай, заодно и проверишь». «Да ладно тебе, я шучу». Изящным движением руки девушка берёт с подноса лимонад и бросает на меня изучающий, немного насмешливый взгляд. «Новенькая, что ли?» Для таких девушек, как Анжела, нет ничего зазорного в том, чтобы говорить о работающем на их богатых родителей персонале не только в третьем лице, но и, собственно, в их присутствии. «Нет, она свою маму замещает, экономку. Как Лида, кстати. Всё по-прежнему». Отвечаю я, опуская под нос. «Печально!» Скучающая тянет Анжела, разглядывая ярко-розовый маникюр. «Что от отца хотела?» Я настолько глубоко вдыхаю, что лёгкие пронзают тупая боль. Сейчас самое время. Ведь мама столько лет проработала в этом доме. За той же Анжелой пелёнки-распашонки стирала и от простуды лечить помогала. «Мы могли бы поговорить с вами наедине». Раз уж вопрос мне задали, я решаюсь на приватный разговор. Подружка от неожиданности поперхнулась колой. «Ты можешь говорить при Кристине? Не страшно?» Снисходительно разрешает хозяйская дочка, словно не желая понимать, что вся эта ситуация меня крайне смущает. «К чёрту смущение! Мне всё равно больше некому обратиться. Скажу. Сейчас же. Я хотела бы попросить у Виталия Ивановича аванс». Анжела округляет глазки и кривит пухлые губки в насмешливые улыбки. «Правда? А какую сумму?» «150 тысяч». «Сколько?» — в два голоса восклицают девушки. «У тебя какая зарплата, милая?» «Я понимаю, сумма огромная, но я отработаю всё до последней копейки». «Можешь время не тратить, отец тебя пошлёт. И будет чудом, если за наглость не уволит. За какие такие заслуги тебе аванс полагается? Ты тут три недели от силы, да ещё и учишься днём. Я всё понимаю и прошу не для себя. Моей маме не справиться с болезнью без операции. Она проработала на вашу семью 20 лет. Гриша проработала ещё дольше. И что теперь? Нам вас всех спонсировать, что ли? Холодно цедит Анжела, пренебрежительно вручая мне в руки пустой стакан. Прошу прощения. Подавленно шепчу я, готовая разрыдаться, и поспешно ухожу из гостиной. Иду на кухню, внимательно изучаю меню ужина. Из четырёх заказанных блюд я знаю, как готовить только одно. Остальные названия даже отдалённо не подсказывают мне, из каких ингредиентов это готовится. Нужно снова звонить матери и получать подробные инструкции. И без того сейчас худо, а тут я со своими рецептами. Скупая слеза всё-таки скатывается по щеке. Оглядываясь, я тут же стираю её. Я просто обязана собраться. У мамы, кроме меня, больше никого нет. Нужно найти другой способ раздобыть деньги. С чего я наивно решила, что мне станут помогать эти люди? Что дочка Виталия Ивановича способна на сострадание? Что она спит и видит, как бы попросить у отца денег для прислуги? Принимаюсь за готовку салата — рецепт которого я не только знала, но и применяла в прошлую пятницу на практике. Недовольство не высказывали — уже хорошо. Но и хвалить в этом доме, как правило, не любят. В кухню заходят. Я замечаю это боковым зрением и оборачиваюсь, откладывая нож. Анжела вместе с подружкой зачем-то усаживаются за стойку с напитками и хитро на меня поглядывают. «Говоришь, операция поможет матери, да?» Осторожно спрашивает первая, окидывая меня оценивающим взглядом. «Да, поможет». Но тогда тебе повезло, и сегодня ты вытянула счастливый билет. Я попрошу у папы для тебя деньги». С губ непроизвольно срывается радостный писк, и я моментально прикрываю рот ладонью. «Неужели всё получится?» «Спасибо вам огромное. Я верну всё, до последней копеечки. Мне нужно, чтобы ты отработала сразу». Хищно улыбается Анжела, накручивая волнистый светлый локон на указательный палец. «Я даже немного теряюсь. Конечно. Что мне нужно делать? Придётся прокатиться вместо меня в командировку. И ровно за неделю ты должна будешь отвадить от меня навязанного папочкой ухажёра. От моего имени, разумеется. Он ни разу в глаза меня не видел. Как и все папочки-наприятели, которые могут там появиться. Билеты я оплачу». «Но я...» «Как же я? У меня мама больна. Как я оставлю её на неделю? У неё больше нет никого. Вдруг ей станет хуже?» Анжела кривится, нетерпеливо отмахиваясь от моего лепета. «Так, тебе нужны деньги или нет? Я уговаривать не собираюсь. Это же, можно сказать, отпуск. Отдохнёшь в другом городе. Освежишься, наберёшься новых впечатлений. А насчёт мамы тоже мне проблема. Попросишь соседку навещать?» Работка несложная. Просто сразу скажи, согласна или нет. А то я легко других кандидатов найду. Как я могу быть несогласна? Мне нужны деньги, любой ценой. И раз для этого нужно ехать в другой город под чужим именем, чтобы испортить знакомство с таким же избалованным мажором, как сама Анжела, я сделаю это. Вы дадите мне время организовать для мамы наиболее комфортное проживание в моё отсутствие?» У тебя есть три дня. На четвёртый нужно улетать. Хорошо, спасибо. ну раз мы договорились, на какое имя заказывать билеты? Сёмкина Евгения Дмитриевна. По рукам, Женя, я в тебя верю. Резко просыпаюсь, хватая ртом воздух. Сердце выбивает барабанную дробь, словно это был не обычный сон, а какой-то кошмар. Скидываю одеяло и спешу на кухню промочить горло. Жадно пью холодную воду, делая глоток за глотком. Женя. Снова это чужое имя. Только теперь не из уст незнакомца, а из собственного сна. Я представляюсь этим именем. Не кто-то другой, а именно я. Смотрю на прозрачную жидкость на дне бокала, а в голову закрадывается убийственная для моего спокойствия мысль. Это вовсе не сон, это моё воспоминание.